Интермедия. Воспоминания из будущего. В охранные отряды я попал в конце 38-го. Много пришлось поколесить по стране. Много где надо было наводить порядок. Было весело и интересно. Потом война с Польшей. Много наш штурмбан в Польше не успел повоевать. Нас почти сразу озадачили организации приема военнопленных. Потом, через полгода, была Франция. Там мы уже воевали. Лагерями занимались другие. Потом Греция. Хорошие времена были. Тепло, море, молодое вино, знойные гречанки. Но и по горам полазить пришлось. Там, в греческих горах, я первый раз и отличился. Стал шарфюрером. Потом была подготовка к войне с большевиками. В Россию я входил уже обер шарфюрером Зимой поморозился под Москвой. Буквально. Отправили в рейх лечиться. Весной, выписавшись из госпиталя и отгуляв отпуск, получил назначение в Норвегию. Кадровики рассудили, что раз в Греции воевал в горах и раз выжил в русские морозы, значит, я уже готовый северный горный стрелок. Так я попал в дивизию Норд. Получил звание унтерштурмфюрера и пехотный штурм. Не успел освоиться, как началось русское наступление. Почти три недели напряженных боев. В какой-то момент мы даже попали в окружение. Русские лыжники перерезали дорогу, ведущую из кестинги в Финляндию. Тут бы и закончилась для нас война. Но нам на выручку шла 163-я пехотная дивизия. К тому времени русские уже потеряли почти все свои танки. СС Шульцтальфен. Охранные отряды нацистской партии. штурмбан батальон в структуре СС, шарфюрер, командир отделения на армейский лад, обершарфюрер, командир взвода, унтерштурмфюрер, лейтенант и командир роты, пехотный штурм, рота всс Кестингская наступательная операция Карельского фронта длилась с 24 апреля по 11 мая 1942 года. В результате этой операции задачи по разгрому противника на Кестингском участке фронта не были достигнуты. Войска Карельского фронта смогли лишь продвинуться вперед на несколько километров, понеся при этом значительные потери. «Не, это не мы их перестреляли. Это какой-то их умник послал танки в атаку через болото. Там они все и застряли. Мне повезло. Русские танки застряли как раз напротив позиции моей роты. Эти танки записали на наш батальон». а я получил следующее звание и железный крест второго класса. В общем, 163 нас выручила. Но нам все же пришлось отойти на несколько километров от своих старых позиций. Потом почти год мы маялись бездельем. Ну как бездельем? По сравнению с тем, что творилось на других участках фронта. Это там были битвы, прорывы, окружения победы, поражения. У нас же так, перестрелки. Миномет пару раз в день выстрелит, раз в неделю бомбардировщики прилетят, снайпер постреляет, диверсанты пару-тройку раз в месяц похулиганят. Рутина, скукота. Иногда ездили на отдых в кестингу. Там что-то типа санатория было. Бухнуть, помыться, отоспаться, в борделе покувыркаться. В конце 42-го русский снайпер убил нашего командира батальона. Я единственный из офицеров штурмбана имел орден... Но мне и присвоили чин гауппштурмфюрера и назначили командиром батальона. Нормально. За четыре года из рядовых до комбата дослужился. Мечтать начал. Судя по всему, война еще не скоро кончится. Так, глядишь, и до штандартенфюрера дослужусь к концу войны. Штандартенфюрер, полковник, командир полка всс Кто ж знал, что все так закончится? Хреновые новости пришли в начале марта 43-го. Русские разгромили 36-й корпус и прорвались к Ботническому заливу. Финны сдали Хельсинки и капитулировали перед русскими. Финские полки, что стояли у нас на флангах, в один день собрались и свалили с позиций. Даже нас не предупредили. Русские нас поначалу не трогали, заняли потихоньку финские окопы и все. Потом... Дня через три после ухода финнов нас начали долбать русская авиация и артиллерия. Сначала в воздухе появлялся русский разведчик, потом прилетали их штурмовики. Наши зенитки открывали огонь, но тут же по ним начинала бить русская артиллерия, корректируемая с авиаразведчика. Если мы начинали отвечать артогнем русским пушкам, то и по нашим батареям прилетало. Но а нашей авиации мы уже больше никогда и не видели. а приказы на отступление нам тогда не давали. Два-три дня и дивизия осталась без ПВО и артиллерии. Теперь русские начали нас безнаказанно бомбить. И хорошо, если обычными бомбами. Были у них такие бомбы, что даже снег от них горел. Ага, напалм. И были бомбы объемного взрыва. Не укрыться от них было даже в бункере. Хорошо, что, видимо, у русских таких бомб тогда и было еще немного. и нам нечасто от них прилетало. За три дня выбомбили у нас все склады. Большую часть техники пожгли. Хорошо, что лошади в дивизии были. Немного, но были. Когда протсклад сгорел, мы лошадей стали есть. И тут у нас в тылу опять финны объявились. Пришли от них парламентеры. Предложили сдаваться. Не, не финнам. Финны нас должны были сразу русским передать. И если не сдадимся, то на завтра назначен штурм. Причем совместный, русско-финский. Парламентеров расстреляли. Наш комдив, группенфюрер Клейнхайстер Камп, принял решение идти на прорыв. Ночью пошли в атаку на финские позиции. Пошли все, кроме раненых, их оставили. Машин ведь у нас почти не осталось, не на чем их было вывести И это, похоже, были самые удачливые счастливчики из нас. Уже через день они были в русском госпитале. Это я много позже узнал. Им не пришлось пройти через то, что вывалилось на нашу долю. Нас было чуть более шести тысяч. Ночная атака, рукопашная схватка, резня. Финнов мы смяли. Когда русские поняли, что мы пошли на прорыв, и финны не справляются с нашей атакой, то они ударили прямо по финским позициям из своих сталинских органов. Но мы прорвались. Командир дивизии погиб. Штабные тоже по большей части. Командование принял командир 12-го полка оберштурмбанфюрер шрайбер Когда посчитались после прорыва, оказалось, что нас осталось всего 2800 человек. И на всех еще осталось 6 БТРов. И все. Грузовики с боеприпасами и продовольствием остались на финских позициях. Нам предстоял... 350-километровый марш к восточному берегу Ботнического залива до Оулу. Там вроде бы должен был быть еще наш гарнизон, и была надежда на его помощь. Неделя пути. Русские над нами издевались. Они вполне могли нас догнать и добить, но их мотопехота просто шла за нами. А с воздуха нас долбила авиация, причем в основном финская. От авианалетов мы укрывались под деревьями в лесах. Но после каждого налета мы все равно не досчитывались человек по сто. Никто не искал не вышедших из леса. Может, там и оставались раненые. Но только чем мы могли им помочь? К третьему дню марша сгорел последний БТР. Редкие финские деревушки и хутора встречали нас пустыми, брошенными домами. Мы по следам определили, что перед нами по дороге идет автоколонна, эвакуирующая население. Скот продовольствия в брошенных деревнях мы практически не находили. Кое-кто из нас пытался охотиться, но без существенных результатов. Один только раз посчастливилось из пулемета завалить старого лося. Потом Шрайбер запретил охоту. Боеприпасов оставалось совсем немного. В последних числах марта мы подошли к Оулу. И не было радости в том, что мы достигли цели. В строю... Остались 1230 человек. Более полутора тысяч комрадов мы потеряли за неделю пути. За несколько километров до города мы впервые за эту неделю столкнулись с противником. Окопы, артиллерия. Не знаю почему, но из авиации тогда отметилась всего четверка финских истребителей. Мы попытались с ходу прорваться к городу. Ни черта не получилось. В окопах были русские. и у них было просто огромное количество пулеметов. Наша атака захлебнулась. Из атаки не вернулись почти полтысячи солдат. Мы ушли в лес к северу от города. Шрайбер был ранен, и его несли на самодельных носилках. И тут оказалось, что я остался последним выжившим командиром батальона и следующим по званию и должности офицером нашей дивизии за Шрайбером. Шрайбер приказал мне принять командование. Он сказал, что лед в заливе еще должен держаться, и у нас есть шанс по льду дойти до нейтральной Швеции. Если бы мы тогда знали, что Швеция уже совсем не нейтральна. Шрайбер застрелился, а я ночью вывел остатки дивизии на лед залива, почти 200 километров до Швеции. Мы думали, что еще пять дней пути, и наше мучения закончатся. Наивные. Все мы были одеты в зимнюю белую форму, Но за время отступления она перестала быть белой мы были хорошо видны на льду нас никто не преследовал только раза три четыре в день прилетало звено другое финских истребителей и развлекалась охотой на обессиенных солдат днем начало пригревать солнце и лед покрывался лужами и хлюпающей снежной кашей ночью температура падала и начинал дуть пронизывающий влажный и холодный ветер сказать что мы устали Это не сказать ничего. Мы были измотаны до предела. Последние сухари закончились еще в первый день ледового перехода. Иногда удавалось подстрелить нерпу, и тогда ее разрывали и ели прямо сырой. Каждый день мы теряли по сотне товарищей, и большую часть из них не от огня финской авиации. Солдаты просто не выдерживали тяжести пути. Они просто падали на лед и засыпали. Помочь им было нечем, и остатки дивизии уходили дальше, оставляя умирать своих камрадов. К концу шестого дня пути на западе показался шведский берег. Мы почти дошли. Еще чуть-чуть. Еще одна ночь, и утром мы будем спасены. Мы так думали. Не останавливаясь, мы брели почти всю ночь. И вот под утро... Свиньи. Нам преградила путь полынья. Метров сто. «Не переплыть не сможем». Поначалу мы думали полынья. Мы взяли правее и пошли вдоль полыньи. Она все не кончалась и поворачивала к востоку, назад к финскому берегу. Тогда мы повернули на юг, мы шли до обеда, а полынья, издеваясь над нами, и не думала заканчиваться. Она давала нам возможность видеть берег и не давала к нему подойти. Где-то она сужалась до пятидесяти метров, где-то разливалось до нескольких сотен. До берега же было не более пяти километров, всего час пути, и не было возможности его пройти. Иногда кто-нибудь из комрадов не выдерживал и бросался в воду. Никто из них не смог преодолеть эту мутную водяную пропасть. Правда, один парень из реактивного арт-дивизиона все же доплыл до противоположного края Полыньи, но выбраться на лед так и не смог. Мы брели дальше на юг. Прилетел финский истребитель, покружился над нами и улетел, даже не став по нам стрелять. День и следующую ночь брели-ковыляли. Сотни-полторы нас осталось на ногах. Сил точно подсчитать бойцов у меня уже не было. В середине следующего дня, далеко на юго-востоке, я разглядел в доставшийся мне по наследству шрабера бинокль корабль. Он шел через льды на север. Мы устремились к нему. Но он, не обращая внимания на нас, сломал лед, уходя на север. Ледокол. Я с запозданием предположил, что и злополучная полынья, отделявшая нас от берега, является его следом. Ночью лед под нами дрогнул. Мы ощутили движение. Видимо, наша льдина откололась. Была надежда, что дрейфуя мы сможем прибиться к берегу. Иногда над льдом разносился скрежет. это наша льдина сталкивалась со своими сестрами. Но добежать до места столкновения мы не успевали. Мы уже просто не могли бегать. Мы могли только брести, едва переставляя ноги. На второй день дрейфа столкновение льдины с береговым припоем произошло недалеко от нас. Ковыляем. Трое счастливчиков успевают перебраться с нашей льдины на лед берегового припоя. Еще десяток комрадов проваливаются под начавшие крышица вместе месте столкновения лед. Наша льдина опять удаляется от берега. Мы долго смотрели вслед, бредущим к берегу счастливцам. Везунчики. Я стоял и смотрел в бинокль. Вдруг один из везунчиков исчез. Двое заметались, запаниковали, и через несколько секунд они тоже провалились под лед. Смотреть, выбрались ли они... я не стал. Куда-то идти было бессмысленно. Льди дрейфовала по воле ветра и течении, оставалось только ждать. Холодно и сыро. Для того, чтобы согреться, мы раздевали тела умерших комрадов и надевали на себя их форму вторым-третьим слоем. Жрать хотелось неимоверно. Кто первый придумал есть строганину, не знаю. Только в какой-то момент вопрос пищи, казалось, был решен. У заледеневшего трупа отрезали ногу и строгали ее кинжалами. Наевшись, люди засыпали. Многие не просыпались, примерзнув к льду. Ветер, пронизывающий холодный ветер. От него не спасал даже тройной комплект одетой формы. Мы начали строить из трупов комрадов ветрозащитные стенки. У кого-то даже получалось соорудить небольшие избушки-шалаши, используя вместо бревен досок тела умерших товарищей. В живых нас к пятому дню дрейфа осталось едва два десятка. У каждого было укрытие, сложенное из заледеневших мертвецов, которых он потихоньку обгладывал. Друг с другом мы не общались. Дни ночи проходили в тумане забыти. В какую по счету ночь раздался треск ломаемого льда, я уже и не помнил. Надо было посмотреть, куда нас прибило. С чем мы столкнулись? Я выглянул из своей мертвецкой избушки и не поверил своим глазам. Нас прибило к берегу. До растущих на прибрежных камнях сосен было буквально несколько десятков метров, и меня от них не отделяла вода. Мираж? Да нет, все очень реалистично. Вдруг какие-то тени метнулись от леса на льдину. Почти сразу раздался утробный рык. Рычали тени. Перекрывая рык, в нескольких местах наши льдины раздались наполненные болью вопли. Зазвучали выстрелы. На льдину с берега перебралась большая стая волков. Они почему-то не захотели довольствоваться мерзлыми трупами, решили добраться до нашего еще теплого мяса. Вспышки выстрелов — разрывы последних оставшихся гранат. Последний бой горнопехотной дивизии СС Норд. Бой с волками. Из боя вышли только двое. Я и Курт. Унтер из рембата дивизии. И шесть волков. Пока шел бой, льдину опять оторвало от берега и понесло в уже порядком расчистившееся море. У нас с Куртом осталось всего три патрона к винтовке и одна граната. Возможно, если пошариться по льдине, то можно найти еще. Но волки... Они спрятались от нас за одной из избушек и пировали над телом убитого ими нашего комрада. А мы сидели в другой избушке и боялись пошевелиться. Закончив пир, волки принялись изучать захваченную льдину. Нас они, видимо, чуяли и не горели желанием к нам приближаться. Особенно после того, как я подстрелил одного не в меру любопытного и настырного. Сутки прошли в вооруженном нейтралитете. Спали по очереди урывками. В какой-то момент мы, видимо, заснули оба. Проснулся я от вопля Курта. Волки выволакивали его из нашего укрытия, вцепившись ему в ноги. Я, разваливая сложенную из трупа в стену, рванулся прочь. За спиной раздался взрыв. Курт использовал последнюю гранату. Вой посеченных осколками волков. Треск. Причудливая трещина побежала по льдине, отделяя меня от окровавленного товарища и последнего оставшегося в живых волка. Повезло? Нет. На отколовшемся куске льдины, спасший меня от атаки волков, не было ничего. Ни трупов комрадов, ни трупов волков, ни брошенного оружия. Ничего. Только серый лед, покрытый слоем хлюпающего тающего снега. а вокруг льдины — вода. Мутно-коричневая, мерзко-холодная вода. Моя винтовка осталась там, где серый зверь догрызал последнего моего комрада. Весь день я в полузабытии пролежал в луже, надеясь, что усну и умру во сне. Я смертельно устал. Я устал жить. Я хотел смерти. Почему я тогда просто не бросился в воду? Не знаю. Мыслей в голове не было. Я даже не мог додуматься, что можно так просто прервать свои мучения. А вечером меня сняли с льдины рыбаки. Я даже не понял, финны или шведы. Сил радоваться спасению не было. Да и не спасение это было. Едва рыбачий баркас причалил к берегу, на борту появились русские. Плен, русский концлагерь, где-то был суд над Рейхом. Нам объявили, что СС – преступная организация. Все, кто был в СС, получили по 25 лет. Нас перевели в другой лагерь, отделив от солдат Вермахта. По слухам, их уже через 10 лет начали отпускать в ГДР. Так теперь русские называют Рейх. Сибирь, Дальний Восток. Сначала мы строили БАМ, потом тянули железнодорожную ветку от него к Якутску. Когда пошёл двадцатый год плена, мы узнали, что умер Сталин. Радовались, ждали амнистии. «Наивные. У русских хорошая память. Они ничего не забывают. За два года до конца срока меня, как передовика производства, расконвоировали и даже сделали бригадиром. Хорошая карьера для последнего командира дивизии «Норд». Через год в обеденный перерыв я отошел с делянки, где моя бригада корчевала пни в лесу под новую дорогу. Хотел половить рыбки в ближайшей речке. Поймал». Потом поймали меня. Я уже собрался возвращаться, но тут из леса, глухо рыча, вышел здоровенный волк. Я оцепенел. Мне показалось, что это тот самый, последний оставшийся на льдине с куртом зверь. Он пришел за мной. Была схватка. Мне хоть тогда и было уже под пятьдесят. Но русские, если ты выполняешь план, вполне сносно кормили. И силы у меня еще были. схватка бой Я смог сначала не дать зверю вцепиться мне в горло, но он вцепился мне в ногу. Я ломал ему лапы, а он рычал, погружая свои клыки мне в бедро. В конце концов, мне все же удалось, подвернувшись под руку палкой, сломать волку хребет. Через какое-то время он и сдох, так и не разжав челюсти. где делянке я полз три дня. Больничка. Ногу ампутировали. Потом был суд. Ага, попытка побега. Для нас, для тех, кто был в СС, ну и для остальных, как русские говорят, военных преступников, есть особая статья. Если совершил преступление до конца срока, получаешь автоматом второй такой же. Досидел я оставшийся год со своими бывшими комрадами, а потом меня отправили, как обычного уголовника, в обычную зону. Зэки копали тоннель на Сахалин. Мне хоть и сделали протез, но под землю, понятно, не загоняли. Шил в мастерской варежки-ватники. Ага. Пока зрение не стало пропадать. Когда исполнилось 70, получил освобождение от работ. Только со здоровьем уже было совсем все печально. Не вылезал я уже почти из больнички. Ага. Известная я личность. Меня ведь в кино снимали. Когда только в плен попал, недели где-то через три меня допрашивали под кинокамеру. Затем уже, когда второй десяток сидел, приезжали корреспонденты и тоже интервью брали, на камеру снимали. А потом нам в лагере кино показывали. Настоящий фашизм. И меня в том кино показали. И молодого, только в плен попавшего, и тогдашнего. Только я не фашист. Не было в Рейхе фашизма. Это итальяшки были фашистами. А я нацист. Не путай. Вот год назад и закончился мой срок. Мне уже 76. Год на дворе идет 94-й. В ГДР мне уже не попасть. Не выдают там теперь паспорта тем, кто был в СС. И старые документы там не признают. Ведь нынешняя Германия не считает себя правопреемницей Рейха. Гражданство Советского Союза мне ясен пень не светит. Да я и сам бы не стал его просить. И куда мне после зоны податься? Вот и остался я при Зоновской больничке вольно-наемным дворником. Да недолго вольная работа, как видишь, продлилась. Опять на койке лежу. Видать, помру скоро. Расшифровка магнитофонной записи разговора из дела бывшего осужденного, бывшего командира первого батальона 11-го горного пехотного полка СС Гаупт штурмфюрера СС Гюнтера Дегина с санитаром лагерного медпункта, осужденным А. Б. Чубайсом. 10 марта 1943 года. Город Берлин. Пауль рано проснулся в своей служебной квартире. Впервые за почти две недели. Напряженные были эти недели. Майор сам себе начал напоминать лягушку-путешественницу. все началось 23 февраля пауля вызвали в строевой отдел там ему сообщили что по приказу обер фюрера произвели поиск восстановления утраченных документов майора босса можно было бы напрячься и занервничать но радостное лицо обер лейтенанта кадровика говорило о том что волноваться паулю пока не стоит мы нашли документы подтверждающие прием вас кандидатом в партию восторженно выпалил обер лейтенант «Не было печали», – пронеслось в голове Пауля. «Оберфюрер удивился тому, что вас еще не приняли в партию и приказал исправить эту досадную задержку», – продолжил кадровик. <звы> Вообще-то, с законами Третьего Рейха изначально было запрещено принимать в партию военнослужащих. Уже имевшие членский билет НСДАП при призыве в армию приостанавливали членство. Но с началом войны с СССР Этот запрет почти не соблюдался, а в рассматриваемой ситуации, хоть майор-босс и имеет армейское звание, но служит в Абвере в январе 1943 года, объединенном с СД. СД? Фактически, партийная служба безопасности и запрет на членство в партии на сотрудников СД не распространяется. Ага, еще знать бы, когда я успел написать это заявление. Завтра на праздничном собрании сам оберфюрер будет вручать вам, гермайор партбилет. Пишите заявление. Еще и членские взносы теперь платить. Торжественное собрание. Шелленберг вручает Паулю краснокожую книжицу партбилета. После собрания банкет для членов партии. Глава Абвера во время перекура намекает Паулю, что его ждут еще приятные изменения в карьере. Че еще парторгом назначат? На следующий день на рабочем совещании начальник Центрального отдела Центрального аппарата Абвера полковник Шрадер объявлял о новых назначениях в перестановках. Ио начальника отдела МТО Гауптман Шлоссер получил новое назначение заместителем начальника группы 3ВИ. ВИ. Виртшафт. Экономика. Контрразведка на предприятиях ВПК входила в состав Третьего управления Абвера. Начальником отдела МТО назначается майор Босс. Спасибо за доверие. Еще б сотрудников в отдел подкинули. Сотрудников подкинули. Аж 12 новых офицеров пришли в отдел. В основном списанные по ранению офицеры из армейских Абвергрупп, имеющие экономическое образование или имевшие довоенный опыт работы снабженцами. Впрочем, было и два ветерана еще прошлой Великой войны, служившие тогда в третьей секции генштаба. Нарезав задачки новым подчиненным, майор Босс, по приказу начальника центрального аппарата, уехал в командировку. Было необходимо лично и решительно разрулить, расшить узкие места в снабжении важных научно-исследовательских проектов Рейха, курируемых лично Рейхсфюрером. Видимо, Шелленберг давал возможность проявить себя своему новому протеже. Сначала был перелет в Норвегию, в Осло. Цель командировки – завод компании «Норск Хидро» в городе рюкан Завод, как оказалось, производил, кроме всего прочего, тяжелую воду, необходимую в программе Рейха по созданию урановой бомбы. В реальной истории в конце февраля 1943 года британская разведка организовала диверсию на этом заводе. Но в альтернативной истории, естественно, этой диверсии не было, из-за заключения союзного договора Британии с Рейхом. Пауль, когда читал документы по этому проекту, тихо охреневал и очень сожалел о том, что нет возможности тут же скопировать всю доставшуюся ему для ознакомления документацию. Секретчик так и просидел полтора часа рядом с Паулем, пока тот вникал в вопросы снабжения секретного производства. Работая со снабженцами завода, Пауль неожиданно для себя встретил там Шлоссера. Тот приехал в рюкан с целью инспекции службы безопасности завода. После подписания союзного договора с Британией вполне естественно началось сотрудничество и обмен информацией между немецкими и английскими спецслужбами. Англичане между делом похвастались, что у них уже была практически готова спецоперация по выводу из строя завода. Вот шлоссеры отправили во главе большой группы спецов затыкать дыры в системе охраны и безопасности завода. Там же на заводе получилось свести знакомство с одним командированным на завод инженером из ИГ Фарбен. ИГ Фарбен Индустрии – немецкий химический концерн, активно финансировавший нацистов еще до их прихода к власти. Концерн в том числе был задействован в работах немецкого ядерного проекта. Поболтали о том, о сём, в том числе и о том, что и у англичан была и есть своя урановая программа. После этого обмена мнениями информации Пауль умчался в Осло. В посольстве он затребовал срочную связь с Берлином. Полковник Шрадер благосклонно выслушал идею Пауля по привлечению и британских ресурсов для выполнения задач, стоявших перед отделом. Командировка в Англию тут же была санкционирована. Грозные бумаги с крутыми полномочиями за подписью самого рейхсфюрера Пауль получил уже в посольстве Рейха в Лондоне. Перелет в Манчестер. Завод с установкой по диффузному обогащению урана. Англичане уже начали делиться с Рейхом результатами своих ядерных исследований. В рамках этого дележа и майор Босс получил доступ к документации проекта. Как снабженца его, естественно, заинтересовал вопрос поставок урановой руды. Откуда? Сколько? Когда? Бельгийская Конго, рудник Шинколобве. Бельгия, химическая фабрика Горного Союза на верхней Катанге Волене. Ну и что, что в Берлине в курсе? Ученые в курсе... А вот снабженцы об этом только что узнали. Перелет в Антверпен. Инспекция бельгийского уранового завода. Затем ночным поездом во Франкфурт на завод по производству металлического урана «Дегусса». Затем уже в Берлин. Но до дома майор Босс не добрался. Два дня безвылазно просидел в лабораториях физического института высшей технической школы. Накануне вечером Пауль наконец-то добрался до своего служебного кабинета и сразу сел за составление отчета. Закончил отчет ближе к полуночи. Приемная полковника Шрадера уже была закрыта и опечатана. Возвращаясь к себе в отдел, Пауль встретил коменданта штаб-квартиры Абвера. — О, дружище Пауль, что-то давно тебя не видно. Я даже не успел поздравить тебя с повышением. — расплылся в улыбке гаупштурмфюрер Я тебя рад видеть, Вилли. — Чего так поздно? Не спится? Да вот отчет начальству хотел сделать, а оно уже, наверное, спит. Ты про Шрадера? Так он у оберфюрера на совещании был. Подымись к нему на этаж, может, еще застанешь. Генеральский этаж. В коридорах уже горит только дежурное освещение, но дверь в приемную Шелленберга приоткрыта. Секретарь на месте. А вот совещание уже закончилось. Шрадер ушел несколько минут назад. Бежать его догонять? Не успел. Из своего кабинета выходит обер фюрер «Хайль Гитлер!» Пауль принимает строевую стойку. «О, Пауль, ты ко мне?» «Никак нет. Искал полковника Шрадера. Только что вернулся из командировки. Хотел ему отчет сдать». а Ты ж по этой теме ездил!» Шелленберг покосился на секретаря. «Есть что-то интересное? Дай-ка мне посмотреть». И оберфюрер кивком пригласил Пауля к себе в кабинет. «Рассказывай». «Если коротко, герр оберфюрер», — Шелленберг кивнул. «Коротко. Есть возможность использовать наработки англичан. Правда, их проект несколько отличается от нашего. Насколько я понял. Но оборудование и наработанные материалы вполне могут помочь ускорить работы по нашему проекту». Я два дня с нашими учеными просидел, разбирая, что можно нужно у англичан забрать. Там в папке все по пунктам есть. Мне надо будет еще пять дней поработать над логистикой. В понедельник смогу уже представить план график перевозок поставок. Ну что ж, молодец. Хоть у кого-то дела идут хорошо. Ты уже понял, что это за бомба будет? Да, супербомба Одна бомба и нет Москвы. Нам сейчас бы она пригодилась. Да, пригодилась бы. Сейчас у нас появились ресурсы на этот проект. Фюрер требует всемерного ускорения работ. И от твоего Пауль-отдела тоже требует ускориться. Все поставки по твоей линии должны проходить с максимально возможной скоростью. Так точно, фюрер Приложу все силы. Ладно, иди отдыхай, а я почитаю твой отчет. Да, пришлось побегать Паулю за эти две недели, причем пару раз ему даже удалось передать весточку-посылочку на родину. Зарядка, контрастный душ, завтрак. Одеваемся и на службу. Служебный кабинет, чашечка ароматного и уже не дефицитного кофе для разгону и за работу. Майор начинает вызывать подчиненных, пусть отчитаются, чего они наработали без начальственного пригляда. Пообщаться с подчиненными не успел. Звонок из приемной Шрадера. Шеф вызывает на ковер. Начальник в гневе. — Почему вы, майор, до сих пор не представили мне отчет о командировке? — Извините, гер Оберст, отчет я готовил в одном экземпляре. Когда закончил, вас уже не было у себя, и канцелярия была закрыта. Комендант мне сказал, что вы у Оберфюрера. Я поднялся к нему, думал вас там перехватить, но вы уже ушли. А в приемной меня перехватил сам оберфюрер. Он забрал у меня отчет. Сказал, что посмотрит его и сам вас вызовет для обсуждения. Извините, что не успел вас предупредить. Ладно. Давайте подробно изложите, что вы там накопали. Минут сорок на доклад. Только Пауль успел закончить, а Шрадер набрал в легкие воздуха, чтобы начать задавать вопросы, как раздался звонок секретаря полковника. Пойдемте, майор. Нас оберфюрер вызывает. У приемной Шелленберга Шрадер и Босс столкнулись с примечательной процессией. По коридору в сопровождении двух эсэсовцев со скованными за спиной руками шел начальник Абвера-1, генерал Пикенброк. Абвер-1. Одно из главных управлений Абвера. Занималась разведкой. Ганс Пикенброк. 3 октября 1893 года. 16 декабря 1959-го. Немецкий разведчик, генерал-лейтенант Вермахта. В реальной истории с 1936 по 1943 год начальник Абвера-1 в марте 1943 года снят с должности за провал разведработы против СССР и отправлен командиром полка на Восточный фронт. Кабинет оберфюрера. приветствие Шелленберг выглядит возбужденным и одновременно уставшим, видимо, еще не ложился спать. Глаза красные, мешки под глазами. Оберфюрер перехватил сочувствующий взгляд Пауля. «Везет вам, господа офицеры. Работаете себе потоловым вопросам и строго в рабочее время, а начальник ваш вкалывает, как ломовая лошадь, дерьмо разгребает за саботажниками и предателями». Оберфюрер непроизвольно кидает взгляд в сторону двери, в которую только что вывели Пикенброка. — А еще это... Мало нам проблем было с Минском, так еще Хельсинки. — Хельсинки? — не удержался Шрадер. — Русские ночью высадили десант. Бои в городе. И куда этот недоделок смотрел? Надо было его еще в январе за Крым в концлагерь отправить. Пожалел. Взгляд на оберста и майора. «Пользуйтесь вы моей добротой!» Высказывание начальника не требовало ответа. шрадеры босс стояли по стойке смирно и преданно ели глазами Аберфюрера. «Расслабьтесь, господа офицеры! К вам пока? Пока! Претензий нет! Но если не справитесь, то будут!» И здесь стоит помолчать. Хотя интересно, с чем господа офицеры должны справиться? «Пауль!» Я внимательно изучил ваш отчет. Пока вы отдыхали, успел переговорить с Рейхсфюрером по вашим предложениям. Рейхсфюрер положительно отнесся к вашей работе. Но! Но этого мало! Приятно, черт возьми, Гиммлер похвалил. Убиться и не встать. Принято решение для обеспечения ускорения работ по приоритетным программам на базе вашего майор-отдела создать группу материально-технического снабжения перспективных программ. Начальником группы назначаетесь опять-таки вы, майор. Вам же, гер Оберст, поручается вновь сформировать отдел МТО в прежнем формате и с прежними задачами. Для обеспечения непрерывности и преемственности майор Босс оставит вам двух своих сотрудников по своему выбору. С приказом и новыми задачами ознакомитесь в канцелярии. Вопросы, господа? Никак нет, герр Оберфюрер. 11 марта 1943 года. Город Торнио, Финляндия. Город хапаранда Королевство Швеция. Утро сменяет ночь. Никто не просыпается. Не просыпается, потому что и не спал. Не спали уходящей ночью бойцы корпуса, не спали чиновники финского приграничного города, не спали мобилизованные рабочие финского же железнодорожного депо. Финских путейцев мобилизовали для помощи советским бойцам-железнодорожникам. Необходимо максимально быстро сменить колесные тележки на вагонах наших эшелонов. Хоть по ту сторону границы нас и ждут шведские эшелоны, но тратить время на перегрузку не хочется. Когда готовили, рассчитывали операцию, я как-то поначалу упустил из вида разную ширину колеи в Швеции и Финляндии. В общем-то, ничего страшного. Переставить колесные тележки не проблема. Вполне освоенная железнодорожниками операция. А на приграничных станциях всегда имеется запас сменных колесных пар и колесных тележек. Не проблема провести замену на вагонах платформах. А вот с паровозами беда. У них сцепные ведущие колеса просто так не переставишь. Иногда делаются локомотивы с возможностью быстрой смены колеи, но устройство их сложно и дорого. Мало их в Союзе. По пальцам руки пересчитать можно. В ремонтно-восстановительном поезде такой паровоз есть. Для одного нашего бронепоезда тоже смогли найти такой и забронировать. А вот для второго сейчас спешно в финских мастерских обшивают котельными листами два шведской колеи локомотива. До 11 часов, надеюсь, успеют. В 11 часов заканчивается срок советского ультиматума Швеции. В 11 мы в любом случае перейдем границу. С боем или без. От шведского короля зависит. Но вот несколько групп наших диверсантов на той стороне границы уже пару дней как осваиваются. И похрен, что война еще не объявлена. И в мирное время государства ведут друг против друга нелегальную работу, гадят друг другу потихоньку, а иногда и по-крупному. Но наши ДРГ пока особо не гадят шведам. У них задача не допустить угона подвижного состава со станции Хапаранда. Ночью они захватили разъезд Корунги, что в 20 километрах от Хапаранды, через который проходит единственная ЖД-колея от границы вглубь Швеции. Захватили без боя. Бой там было вести не с кем. Десятка-два жителей всего и даже хотя бы одного полицейского нет. В Хапаранду ушел доклад о повреждении входной стрелки. К обеду восстановим. Но пока составы в сторону разъезда отправлять бессмысленно. В Кеме бой в основном уже закончен. Идет зачистка города силами десантников и освобожденных военнопленных. А мы готовимся к рывку через границу. Граница здесь идет по реке, за одним исключением. Часть финского Торнио находится на правом шведском берегу. Автомобильный мост через Торнион-Йоки Турнеэльвен с финского, с левого берега, перекинут финский жанклав на правом берегу. Так что в Швецию наши танки входить будут по сухопутию. Железнодорожный мост, расположенный южнее финского анклава, ночью по-тихому взят под контроль нашими диверсантами. Это тоже не было проблемой. Со шведской стороны у моста дежурили всего три человека. Железнодорожник, пограничник и таможенник. Мирно спящих в шведов спеленали переодетые в финскую форму бойцы разведбата. На шведскую сторону перегнали финский же трофейный броневик. Когда утром приперся ведущий смену шведский пограничный «Унтер», ему разъяснили, что мост взят финнами под охрану для обеспечения эвакуации раненых. Вопрос согласован со Стокгольмом. «Почему вы не в курсе, нас не интересует? Разбирайтесь со своим начальством». Так как у моста не стреляли и на финской стороне особых движений не было, шведы начали неторопливо и обстоятельно разбираться в вопросе. Особо в этом вопросе не преуспели. Связь со столицей неожиданно пропала. Посылать невеликий гарнизон города для выдворения финнов по собственной инициативе никто из местного начальства не решился. Срочно собранное совещание руководства города решило заявить решительный протест финнам. Мэр сел писать эту грозную бумагу. А там и старинные часы в кабинете мэра отбили 11 раз. 11 часов. Связисты принесли мне короткую шифровку из Москвы. Швеция отвергла ультиматум советского правительства. Корпусу приказ перейти шведскую границу. Своим ходом через границу первыми идут танковые и мотострелковые батальоны на немецкой трофейной технике. Немцы в Швеции невидалью не являются, так что есть шанс избежать моментальной реакции защитников короны и короля. Хотя тех защитников в Хаппаранде кот наплакал. Но зачем обострять, патроны тратить, краску на технике царапать? Первый на нашем пути шведский городок взяли почти без боя. Раздавлен нашим передовым Т-4 шведский лейтенант-пограничник, вздумавший изображать из себя шлагбаум. и полдюжины трупов в здании местной таможни. Главный таможенник решил, хрен его знает, чего он там решил, начал палить из наградного револьвера из окна своего кабинета по нашей мотопехоте. Но по зданию шведской мытни и отработали из крупняков. Пограничники и пехотная рота местного гарнизона, рыпнувшиеся было бежать к арсеналу за чем-то посерьезнее, чем маузеровские пятизарядные винтовки выпуска на человека, были неприятно удивлены, взрывом оного склада. У арсенала погибли часовой и начальник склада, а еще десятка-полтора самых быстрых бегунов получили контузии. Вот и все потери шведов за время героической обороны приграничного города. После взрыва арсенала все официальные и силовые структуры хапаранды организованно, но несколько суетливо сдались на милость агрессора. Ага, агрессоры это мы. А они белые и пушистые, нас презирают, но вынуждены подчиниться грубой восточно-варварской силе. На железнодорожной станции нас ждали готовые к погрузке отправки эшелоны и состав с ГСМ. На всякий случай на складах-стоянках возле сортировочной станции стояли собранные со всей округи грузовики-трактора. Вдруг нам понадобится заменить вышедшие из строя машины ну или еще дополнительно чего с собой прихватить. Одновременно с нашим переходом границы в Хаппаранде подлетела истребительная эскадрилья. Сначала летчики для пущего эффекта похулиганили, покувыркались в воздухе над городом, сбросили листовки, призывающие к спокойствию и сообщавшие, что предъявление этой листовки оккупационным властям будет свидетельствовать о лояльности предъявителя». Особой надобности в огневой поддержке с воздуха пока не было, и самолеты сели на одно из множества в этих местах озер. На льду озера, с заботами бойцов невидимого фронта, была расчищена взлетка и имелся запас ГСМ. Боеприпасы для самолетов и техников туда же закинули на нескольких грузовых планерах. В 12.30 хапаранду покинул бронепоезд, и первые два эшелона – с передовыми танковым и мотострелковым батальонами. 200 с небольшим километров до Будена. Места здесь, как и в Лапландии, малонаселенные, хуторки-деревушки максимум на несколько десятков жителей, гарнизонов нет и в помине. Отвлекаться ни на что не надо. С воздуха передовую железнодорожную группу постоянно сопровождает звено истребителей. Ближайший гарнизон в Будене. На полпути к нему... два стометровых жд моста через реку Калексельвен возле деревушки Морьер. Прошедши ночью недалеко от Морьера, налёт опустились четыре десантных планера. Десантники в немецкой форме, игнорируя местных пейзан, взяли под охрану мосты через реку и тутошнее железнодорожное и телефонно-телеграфное хозяйство. В половине второго часа дня с проходящих через Морьер в наших эшелонов десантникам На всякий случай сгрузили БТР с ЗПУ и четыре малокалиберные зенитки с расчетами. К трем часам пополудни передовая группа добралась до окрестностей Будена. Мелкий городишка но стоит на перекрестке дорог и тем ценен. Дорога из Швеции в Финляндию и далее в Союз и дорога с юга Швеции на север Норвегии к Рудникам и Портам. Шведы еще в прошлом XIX веке озаботились укреплением городка. Вдруг злые русские покусятся и вероломно нарушат вековой нейтралитет миролюбивого королевства. В начале текущего века построили здесь крепость. Серьезную. Придется штурмовать? Не факт. Получив звездюлей зимой 42-43-го на Восточном фронте, Гитлер кинулся потрошить, разувать союзников, выгребать из закромов невеликие остатки. Гребли все, что хоть как-то могло быть использовано на фронте, и шведы не избежали участи разувания потрошения выгребания со складов арсеналов и крепостей гарнизонов всего стреляющего, ездящего и летающего. Разве что со Швецией за это потрошение рассчитывались золотом деньгами, а с остальными – обещаниями, похвалами, тумаками. Вот и осталось в будане то, что осталось». Совсем недавно самый сильный гарнизон-крепость шведского королевства. Крупнейшая шведская авиабаза. Но польстились политики социал демократы на золотишко национал-социалистов и продали задорого Рейху почти все, что не приколочено. Думали, что задорого. А получилось, армия осталась без танков, артиллерии, авиации и ПВО. В общем-то фигня. С точки зрения нейтральной страны. Мы ж не воюем. Сейчас золотишко поимеем, а затем потихоньку заводы опять оружие настрогают. Только вот момент неудачный выдался. Не ожидали шведы от Сталина такого наглого поведения. Как же это можно? Мы ведь ничего плохого Советскому Союзу не сделали. С Германией торгуем? Так это всего лишь бизнес. Была б возможность и с СССР бы торговали. Только нет общей границы у Швеции с СССР. А по морю торговать не с руки. Завалены прибрежные воды у советских Балтийских берегов минами. Опасно. А тут вдруг, раз, и вроде бы как появился сухопутный путь в Советскую Россию. Вернее, наоборот, из Союза в Швецию. И по пути тому, в нейтральную Швецию, идут ужасные моторизованные орды монголо-татарских варваров-большевиков. И нечего бедной Швеции противопоставить, нечем ответить, нечем защититься. Буденская крепость состояла из пяти основных артиллерийских фортов, множества пехотных укреплений, укрепленных позиций полевой артиллерии, противотанковых рвов и заграждений. Многое из чего состояло. Только укрепления в настоящий момент имеются, а пушек, гаубиц, танков, БТРов, машин, тягачей нет. Даже большая часть крупнокалиберных пулеметов, изъятая из крепости. На складах остались только винтовки, Времен прошлой Великой Войны. В гарнизоне крепости только два батальона осталось после праздника распродажи. По мобилизации, конечно, предусмотрено увеличение гарнизона. Сначала до дивизии, потом до двух. Но, собственно, Буден и его окрестности по мобилизации могли дать крепости две-три роты к исходу второго дня этой самой мобилизации. На седьмой день мобилизации в крепость должны были начать прибывать маршевые батальоны с юга страны. Полностью первая крепостная дивизия должна была быть развернута через две недели после начала мобилизации. Вторая дивизия должна была стать реальностью через месяц. Вот и получилось, что 11 марта в Будене один батальон был частью раскидан-раздерган по всей округе. Караульная служба... на множестве законсервированных объектов крепости и хозяйственно-тыловая служба в оставшихся подразделениях службах гарнизона. Пара сотен призывников в первой очереди безоружной толпой шаталась между мэрией и комендатурой крепости. А вот второй батальон, на удивление исключение из печальной для шведов картинки, представлял собой действительно серьезную силу. Батальон располагался в форте дегербергет что в четырех километрах к северу от центра города. Артиллерия форта могла без напрягов обстреливать все дороги, ведущие в город со стороны Финляндии, и по которым к городу могли должны были подходить орды татар-большевиков. В 41-м году в этот форт перевезли на хранение золотой запас королевства, и разоружить его, даже у нечистых на руку и помыслы политиков, не хватило духу. Не, кубышку надо беречь. «Без штурма Дегерберге-то не обойтись?» «Ага. Пока есть этот форт, к городу не подойти. Ну, почти. Можно остановить эшелоны передовой группы километров в двадцати от города. Разгрузиться и своим ходом по грунтовкам обойти город с юга. Крюк километров пятьдесят. Часа два по местным буеракам. И хрен знает, что шведы за это время успеют сделать». Пока шведы и не в курсе, что русские уже на подходе к городу, знают они, скорее всего, что русские части заняли финские Кеми и Торнио, могут допустить, что уже вошли в шведскую хапаранду но вот то, что через несколько часов после объявления войны русские части могут быть уже в окрестностях Будена, предполагать не могут. И лучше не давать шведам возможности, осознав близость русских частей, хоть как-то подготовиться к обороне. Для механизированного корпуса форт дегербергет на один зуб. Но сейчас против форта корпус может выставить только пару батальонов. Основные части корпуса подойдут к Будену только через сутки. Ждать? Тогда шведы могут успеть хоть как-то подготовиться и заполнить пехотой два восточных и один из южных фортов. Без артиллерии эти форты не очень серьезное препятствие. но их все равно придется штурмовать. Опять задержка. А корпусу ведь этот Буден особо и не нужен. У корпуса задачки посерьезнее есть, чем штурм шведской крепостицы. Что делать будем? Как решить проблему с этим золотым фортом? Посмотрим. Почешем репу и решим. Командир бронепоезда выбрался на крышу штабного броневагона, поднес бинокль к глазам. Далеко у горизонта виднелся небольшой бугорок. Гора Форт Деггербергет. По крышам вагонов бегали, суетились бойцы, устанавливая, растягивая какую-то сложную рамочную конструкцию, отдаленно похожую на радиоантенну. Собственно, антенной эта конструкция и была. «Готово, товарищ майор», – доложил командиру бронепоезда немолодой уже прикомандированный лейтенант-связист. «Уже проверили?» «Так точно! Отклик есть!» «Ну тогда запускайте свой аппарат, лейтенант!» Лейтенант нагнулся к люку в крыше вагона. «Бровкин, жми!» «Есть сжать, товарищ лейтенант!» Сержант Бровкин нажал кнопку на хитром аппарате, стоявшем рядом с основной радиостанцией бронепоезда. Что это было? С антенны, установленной на крыше бронепоезда, сорвался высокочастотный радиосигнал. Простой набор бип-бипов ушел в эфир. Обычно считается, что радиоволна не может проникать сквозь твердые предметы препятствия. Ага, так и есть. Почти всегда. Но есть и исключения. Все зависит от характеристики радиоволны. Некоторые волны могут немного углубиться в твердую среду. В реальной истории в Советском Союзе в предвоенные годы проводились исследования по передаче радиосигнала сквозь горные породы. Исследования установили, что 40-250-метровые волны могут проникать вглубь горных пород до 120 метров. Соответственно, и аппаратура для передачи таких радиосигналов существовала. Диаметр у основания горы Скалы, в которой расположен форт дегербергет 250 метров, так что указанная радиоволна может добраться практически до до самого ее центра. Вот и волна, сорвавшаяся с антенны бронепоезда, смогла, повстречав препятствие, проникнуть в его глубь. А в той глубине, кроме всего прочего, был спрятан артиллерийский склад. На складе несколько тысяч сорока килограммовых выстрелов к 12-сантиметровым гаубицам и несколько десятков тысяч десяти-пятнадцати килограммовых выстрелов к 8,4-сантиметровым пушкам. В общей сложности почти 2000 тонн взрывчатки и пороха. А накануне в Форд два грузовика привезли какие-то новые немецкие снаряды. Вот в нескольких из этих снарядов, кроме пороха-взрывчатки, были спрятаны хитрые радиоприемники и радиовзрыватели, изготовленные в одном из оборонных КБ Советского Союза. Сигнал прошел сквозь горную толщу, радиоприемники его приняли Детонаторы сработали, артсклад полыхнул невидимой снаружи вспышкой, взрывная волна треханула гору. Совсем недавно похожим образом была уничтожена британская крепость в Гибралтарской скале. Только там и скала была побольше, и арсеналы круче. Но итог взрыва детонации артсклада для гарнизона форта Дегербергет был аналогичен судьбе британского гарнизона в Гибралтаре. Скала превратилась в груду разнокалиберного щебня. Гарнизон Золотого форта погиб поголовно. Угроза миновала? Можно наступать? Не, подстрахуемся. Мало ли что. Все-таки совсем недавно этот город имел сильнейший в Швеции гарнизон. С востока к будуну подходят два полка пикировщиков Хе-2. 64 машины, по две 500-килограммовые Одаб на каждой. Каждому звену своя цель назначена. Форт, бункер, казармы, штаб, крепости, мэрия. Условия полигонные. ПВО пока отсутствует у шведов в этих местах, как класс. День, светло, все видно, как на ладони. Где что находится, давно известно. Шведы начинали строить Буденскую крепость для отражения возможного нападения российской императорской армии с территории княжества Финляндского. Соответственно, и русская разведка весьма пристально следила за этой крепостью, мало ли что, вдруг царь прикажет. Ну и разведка Советского Союза не обделяла вниманием один из сильнейших, важнейших военных объектов белопушистой и двулично нейтральной Швеции. Через 15 минут по окраинам пригородам окрестностям Будена Начинают тянуться к небу чадно дымные хвосты столбы. Может и не было в том бункере еще никого, но лучше не будем рисковать. Если есть возможность бомбу бросить вместо героической гибели взвода роты своих бойцов, то будем кидать бомбу. Несколько кострич-пожарищ разгораются в самом городе. Будем надеяться, удалось лишить шведский городок управления и гражданского, и военного. Нового бургомистра назначать потом не проблема будет. Да, что там с золотом? Никуда оно не денется. Насобираем, наловим пленных и поставим потом их разгребать эту кучу щебенки. Может, за пару месяцев управятся. Да даже если за год. Мы не торопимся. Золото стране пока не особо нужно. Американцы то, что недаром отдают, в кредит с послевоенной отдачей оформляют. Вот к окончанию войны... и откопают шведы наши законно-трофейные сотню-полторы тонн золота. Вот теперь можно и в город входить. Сопротивления практически нет. Ну, засел десяток стрелков в каменном домике, и что? Если в каждом домике сидели, если в каждом втором, да даже хотя бы в паре домов на каждой улице, вот тогда да, проблема. Пришлось бы поковыряться. А так, всего пяток таких очагов сопротивления в Буду не образовалось. Не смешно. Дома хоть и каменные, но по десятку 75 миллиметровых танковых стволов на каждой, вернее против каждого. Пара залпов и нету дома крепости. Не нашлось в городе крепости своего сержанта Павлова. Правда, фельдмаршала Паулюса тоже не нашлось. Старший сержант Павлов Яков Федотович во время Сталинградской битвы Во главе своего отделения руководил оборона четырехэтажного многоквартирного дома. С 23 сентября по 25 ноября 1942 года бойцы отбивали ежедневные атаки попытки немцев захватить этот дом, нередко атаки пехоты поддерживали танками и штурмовыми орудиями. Оборона дома Павлова закончилась переходом Красной Армии в наступление.